Глава 11 Пятилетняя игра. Итоги. Громада темных туч поузала на город севера, затягивала небо, скрывала звезды. Над ухоженными садами и полуразрушенными стенами каста Гравины высился Картений, бывший дворец картенских герцогов. Огромный нефритово-зеленый купол из стекла древних сиял, как драгоценный камень в оправе из мрамора и глины. Порывы осеннего ветра скользили над завитками замысловатых узоров в стекле и уносили в ночь призрачные невнятные обрывки мелодий, сложенных загадочной исчезнувшей расой. На площадью у дворца и вдоль дорог трепетали зеленые и черные стяги, а в распахнутые ворота картения сияющей рекой устремились толпы горожан с факелами и светильниками в руках. Все торопились в зал торжеств, где ажурные спирали чугунных лестниц и переходов тянулись к нефритовому куполу, с которого свисали огромные сверкающие люстры размером с карету. Тысячи светильников в них зажигали служители в страховочных обвязках, забираясь на особые мостки. Шум толпы звучал гулко, как рокот прибоя. Лок и Жан осторожно пробирались сквозь толчью давку, но зеленые ленты и серебряные розетки на отворотах камзолов были слабой защитой от восторженных восклицаний, пьяных выкриков и назойливых попыток завести разговор. Сторонники обеих партий, и черноирисовцы и глубинники, беседовали, спорили и ссорились, наслаждаясь своим пребыванием среди избранного общества картенских богачей и влиятельных чиновников». Посреди зала торжеств возвышался помост, на котором красовались грифельные дощечки и 19 чугунных столбиков, увенчанных незажженными светильниками под колпаками матового стекла. У помоста в почетном карауле выстроились стражники в голубых мундирах, изнывавшие от жары под тяжелыми белыми мантиями, оттороченными серебристой лентой. К девяти часам вечера голосование завершилось, И собравшиеся в карте не ждали, когда из каждого округа доставят запечатанные донесения с результатами выборов. Господин Лазари, господин Каллас! воскликнула дурная приметадекса в шляпе с тройными полями, украшенной миниатюрным подвесным мостом древних, на башенках которого развивались крохотные зеленые флаги. Любезные мои друзья, мы обгладали все косточки предвыборной кампании. «И теперь пришла пора узнать, чем же окончились наши усилия!» «Эх, сосчитаем голоса, слезами обольемся!» Сказала она, выдувая из курительной трубки со сдвоенной чашечкой клубы изумрудно-серого дыма, которые сизым облаком окутали ее свиту под халимов и лакеев. «Вам слезами обливаться ни к чему», — улыбнулся Лок. «В вашем округе все благополучно. А если я не прав, то готов съесть вашу шляпу». «Любопытное зрелище, наверное. Но я предпочитаю, чтобы место в консоли осталось за мной». Декса выпустила из ноздри две толстинные струи. Зеленую с ароматом жасмина и пряную серую. «Господа, оставайтесь с нами поближе к сцене. Здесь лучшие места». «Нет уж, мы удалимся куда-нибудь где потише», – вздохнул Лок. «В галерею. Там, говорят, отдельные покои есть». «А сейчас по залу пройдемся. Проверим, у всех ли плечи расправлены и грудь колесом». «Право слово, вы нам как отец, родной господин Лазаре. Что ж, пока скота шкуру не спустили, передайте соратникам мои наилучшие пожелания». Лок с Жаном действительно прошлись по залу, пожимая руки и хлопая по плечам людей знакомых и не очень. Смеялись над глупыми шутками и шутили в ответ» а еще и зарекали глубокомысленное рассуждение, подкрепляя их велеречивыми доводами аналитического характера. Короче, несли совершеннейший вздор, щедро сдобренный ерундой и приправленный откровенной ложью, приятный уху слушателя. А уже все равно. Так или иначе, завтра мы навсегда исчезнем с политической арены Картена, и ни у кого не возникнет ни малейших претензий». Рассеянно думал лог. В громадных пуншевых чашах плескалось белое и темно-лиловое вино, взбиваемое в пену лопатками заводных механизмов. Их вращали миловидные нарядные детишки, которые словно белки медленно и чинно вышагивали в ободьях огромных золоченных колес. За стойкой, огороженной витыми бархатными канатами, очаровательные слуги и служанки наполняли бокалы пуншем и предлагали гостям. Лок и Жан взяли по бокалу пунша и угостили свежими булочками с начинкой из маринованной свинины в пикантном соусе. Жан, заметив в толпе Никороса, указал на него Локу. Никорос побрился, что лишь подчеркнуло нездоровую бледность его осунувшегося лица и глубокие морщины. От внезапной жалости у Лока сжало сердце. Предатель не торжествовал, а терзался угрызениями совести». «Что ж, раз уж мне выпала такая редкая возможность лгать безнаказанно, то лучше обратить ложь во спасение и подбодрить бедолагу», – решил Лок. Он подошел к Никоросу, вручил ему свой нетронутый бокал пунша и негромко произнес. «Послушайте, вот сейчас самое время сказать, что мне хорошо известно, каково против воли исполнить то, чему противится честь и совесть». «О, господин Лазари, я не. вы о чем?» «Я пытаюсь вам намекнуть, что обо всем прекрасно знал», – улыбнулся Лок. «И давно». «Вы знали?» Брови Никораса взметнулись так высоко на лоб, что Лок несколько встревожился. «Казалось, они вот-вот отправятся в свободный полет ядрами, выпущенными из катапульты». «Конечно знал», – успокоил его Лок. «Работа у меня такая, все знать». «Вот только не мог сообразить, чем вас зацепили». «По своей воле вы предателем не стали бы». «О, боги! Я... Мне... Короче говоря, меня алхимик подставил. Тот самый, у которого я проклятая снадобье покупал. А по закону покупка черного зелья карается с той же строгостью, что и продажа. В общем, меня поймали, а потом это женщина. И я не сразу сообразил, кто она, вы уж простите». «Так вот, она мне и пригрозила, что если я ей о ваших замыслах доносить не стану, то мне десять лет на помойной барке придется провести, а потом меня из Картена в изгнание отправят». «Ничего себе!» – воскликнул Лок. «Знаете, я бы на вашем месте тоже согласился». «Вот как итоги выборов объявят, я в отставку подам», – пробормотал Никорос. «Я подлец и предатель, нанес огромный непоправимый ущерб партии глубинных корней». «Мне нет прощения!» никорас вы меня не поняли», — вздохнул Лок. «Объясняю еще раз. Я все знал». «Но ведь вы...» «Да поймите же!» Черно Ирисовцы верили всему, что вы им сообщали. Они считали, что от вас поступают самые надежные сведения. Вот я этим и воспользовался». «Но... Многое из того, что я им рассказал, действительно нам повредило». «Безусловно». «Иначе бы они заподозрили неладно. Мы особо не пострадали, а вот заведомо неверные сведения, которые они от вас получили, действительно нанесут им огромный и непоправимый ущерб. Так что об отставке и думать не смейте. Если партия «Черного ириса» сегодня проиграет, то это вашими стараниями, ясно вам? Спите спокойно». «Ох, даже не знаю, что на это сказать», – обрадованно залепетал Никорос. «А ничего и не надо говорить. Выпейте пуншу, веселитесь за милую душу. Живите долго и счастливо, Никорос. Вряд ли мы с вами еще встретимся». «Если только наши проклятые работодатели не захотят воспользоваться нашими услугами еще через пять лет». Пробормотал Жан, отойдя от Никороса. «А мы их вывалим в дерьме, как их драгоценного мудака с птичкой. Посмотрим, как им это понравится», – буркнул Лок. «Ох, Никораса жаль, конечно. Но ты не подумал, что с ним будет, если партия Черного Ириса победу на выборах одержит?» «Тьфу ты, я ж хотел как лучше. Ну, пусть тогда утешается мыслью, что хоть какую-то пользу принес. Пойдем отыщем соболей Покои. надоело мне здесь толкаться». Для того, чтобы отыскать соболей покоя, Локу с Жаном пришлось пройти по шести лестницам и переговорить с тремя угодливыми, но бестолковыми служителями. Сабета встретила их балконные ложе, выходящей на южную сторону зала торжеств. С настенной фрески какой-то древней вельможи сырово взирал сквозь замысловатую кованую решетку балкона на гостей в зале. Наряд Сабеты больше напоминал не вечерний туалет, а костюм для верховой езды. Узкий камзол алого бархата поверх черного шелкового платья, расшитого алыми астрономическими знаками. Приглядевшись, Лок сообразил, что они точно соответствуют карте солнечного и лунных восходов в этот самый день, месяц и год. «Как вам?» – спросила Сабета, раскинув руки. «Я точно следовала указаниям моих работодателей и потратила все до последнего медика». «Да уж, ты к властям всегда трепетно относилась», – ухмыльнулся Лок. Она церемонно протянула ему руку, и он без стеснения ее поцеловал. Все трое уселись за стол, где красовалось блюдо миндальных пирожных, бутылка бренди и четыре рубиново-красных хрустальных бокала. Лок наполнил бокалы и, отставив четвертый в сторону, торжественно произнес: Этот бокал наполнен для наших отсутствующих друзей. Пусть все их уроки не пройдут для нас даром и помогут нам сегодня устроить славное представление. И чтобы мы успели насладиться плодами своих трудов, добавил Жан. «За политику!» – провозгласила Сабета. «И чтобы с ней никогда больше не сталкиваться!» Они сдвинули бокалы и выпили. Карамельный бренди сладким жаром обжег локу горла. В напитке, сотворенном не алхимиками, а западными мастерами-винокурами, по традиционным рецептам, ощущались аромат и слабый привкус персика и ореха. «О, начинают!» – воскликнула Сабета. Толпа в зале расступилась перед отрядом стражников в голубых мундирах. За ними чиновники в строгих сюртуках несли деревянные ларцы и огромные медные рупоры с раструбом в форме цветков тюльпана. Рупоры вставили в особые отверстия на помосте, а за ними установили ларцы. Миниатюрная женщина с копной седых кудрей приблизилась к одному из рупоров. «Первый магистрат – Сиделькиса», – пояснила Сабета. «Законодательница перемен». Она повелевает выборами, как четырнадцатое божество. «А маги вообще ни во что не вмешиваются?» – спросил Лок. «Хоть бы корзину фруктов прислали. С поздравлениями и пожеланиями удачи. Насколько мне известно, их заботит лишь правильность подсчета голосов. Тому, кто попытается подтасовать результаты, никакие боги не помогут. А самих магов никогда не видать», – объяснила Сабета. «Ну да». «Они со своими жертвами в укромных местах предпочитают разбираться», – проворчал Лок. На помосте служители отпирали ларцы, занимали места у грифельных досок. «Добро Пожалуйста, пожаловать, уважаемые пожаловать сограждане, сограждане, почтенные консильеры и представители, представители органов власти, власти Картенской республики!», республики. – воскликнула первый магистрат Сильдикиса. «Мне, Мне выпала была огромная была честь подвести итоги 79-х выборов в консуль Картена». Итак, объявляю результаты голосования по округам. Округ Исла Федра. Служитель вытащил из ларца запечатанный конверт и вручил его сельде Кисе. Она торжественно извлекла из конверта лист пергамента с печатями и какими-то ленточками. С 115 голосами против 60 в консуль избирается представитель партии Глубинных корней, первый сын Эпиталий, провозгласила она. Сторонники партии глубинных корней дружно хлопали в ладоши. Один служитель вывел мелом цифры на грифельной доске, а другой зажег свечу, вспыхнувшую зеленым пламенем. И с помощью длинного шеста установил ее на столбик, подматывая стеклянный колпак. «Ну что, сударня, признаете свое поражение?» – спросил Лок. «В этом округе все с самого начала было ясно», – ответила Сабета. «Тьфу ты! Жан! «Наша соперница слишком умна». «Округ, Округ острова, острова Кувалт. «Двумя стами тридцатью пятью голосами против ста да, в консуль избирается представитель, представитель партии, партии Черного Ириса». ириса. Четвертая, «Четвертая дочь, дочь дюлерианна. дюлерианна». Служители установили под матовый стеклянный колпак зажженную свечу, горевшую лилово синим, почти черным пламенем. «Так-то вот». Сабета снова наполнила бокалы. Но ну, и зареките что-нибудь глубокомысленное». «Сударня, в вашем присутствии вообще не осмеливаюсь рот раскрывать», – промолвил Лок. Вскоре на помосте уже горели семь зеленых и четыре черных свечи. Округ Бурсади! Ста сорока шестью голосами против ста двадцати двух в консоль избирается представитель партии Черного Ириса. Второй сын Лаварис!» Жан испустил трагический вздох. «Бедняга Лаварис», – сказала Сабета. Едва не стал жертвой презренных воров, посигнувших на священный прах предков. «Мы рады, что все обошлось», – с притворным сожалением заметил Лок. «Округ, «Округ Плаза, Плаза Гондола. Восемьюдесятью одним голосом против 65 пяти в консуль, консуль избирается представитель, представитель партии Черного Ириса. Ириса, вторая, вторая дочь, дочь Веракуа». «Ух, лопни переландровы яйца. Мы же ее собняк ворованным добром засыпали», – простонал Жан. Ей предъявили одиннадцать обвинений в грабеже и сокрытии награбленного. Как тебе ее отмазать удалось? Легко. Веракуа якобы приютила помешанную родственницу, страдающую неудержимой склонностью к воровству. Я наняла актрису, которая весьма убедительно сыграла эту роль. Веракуа принесла публичные извинения за проделки несчастной безумицы, которая, ускользнув от сиделок, грабела соседей. Разумеется, все похищенные ценности вернули законным владельцам и обвинения немедленно сняли. Сами понимаете, какое сочувствие среди избирателей вызвала эта печальная история. «Ах, обвинения сняли!» – Лок сокрушенно покачал головой. «Теперь понятно, почему окружного магистрата подкупить не удалось». «Округ, Округ Исламилия!» Семью -десятью, «Семью десятью пятью голосами против тридцати одного в консуль, консуль избирается представитель, представитель партии глубинных корней. Дурная примета, примета Декса!» «А вот к ней мы даже не подступались», – вздохнула Сабета. «Если не считать попытки подкупить ее повара», – заметил Лок, – «и привратника, и лакеев, и ее поверенного, и кучера, и табачника». «Вот привратника как раз подкупить и удалось», – поправила его Сабета. «Только я не могла придумать, как этим воспользоваться». «Хвала всем богам, шляпу не жевать не придется», – шепнул Лок-Жану. «Округ Филигрань. 188 голосами против 67 в концель избирается представитель партии глубинных корней. Свет Амаделя Азалон». Зажглась зеленая свеча, но пламя трех последующих было черным. «Итак...» Девять мест в консоли заняли представители партии «Глубинных корней», а девять – представители партии «Черного ириса». «Прям как в театре», – прошептала Сабета, разармянившаяся от выпитого бренди. Мечимся по сцене в костюмах, играем свои роли. А теперь появляется хор, произносит заключительный монолог и прощается со зрителями, которые теперь наверняка жалеют, что гнилыми фруктами не запаслись», – добавил Жан. «Но понеслась», — сказала Сабета. «И, наконец, округ Паланта», — провозгласила Сельдикиса, картинным жестом вскрывая конверт. 180 голосами против ста пятидесяти двух! В консуль избирается представитель партии Черного Ириса, Третий Сын Иовиндий!» В последнем светильнике вспыхнула черная свеча. «В зале торжеств началась суматоха», – зазвучали радостные и возмущенные голоса, поздравления и обвинения. Сабета, сложив руки на груди, откинулась на спинку кресла и со искренней улыбкой произнесла. «Если честно, вы меня едва не обошли. Даром, что я первый в Картен приехала». «Весьма лестное признание», – хмыкнул Жан. «Ваша проделка с Лаварисом была чудо как хороша», – признала Сабета. «Даже жаль, что пришлось ее расстроить». «А мне вот ничуть не жаль», – заявил Лок. «Прошу, Прошу внимания!» – воскликнула первый магистрат Сельдикиса. Стражники в голубых мундирах и белых мантиях торжественно стукнули тяжелыми жезлами об пол. Дождавшись, когда шум гомонов в зале стихнет, Сельдикиса продолжила... «Итак, Итак голоса, голоса в каждом из округов подсчитаны, подсчитаны и результаты, результаты голосования, голосования признаны действительными. Выборы в консуль выборы завершены. Да благословят, благословят боги предстояние, да, да благословят боги Картенскую, Картенскую республику. республику». «Первый магистрат Сильдикиса, прошу слова», – раздался голос из зала. «В результаты голосования следует внести небольшое изменение». «А это еще что?» – недоуменно спросила Сабета. Выбравшись из толпы обрадованных черноирисовцев, Лаварис поднялся на помост и подошел к одному из рупоров. «Дорогие друзья и уважаемые сограждане! Меня, второго сына Лавариса, часто именуют проницательностью. Несомненно, имя это я ношу с честью. 20 лет я занимал пост консильера от округа Бурсаде, представляя интересы партии черного ириса». Однако, «Однако же с недавних, недавних пор, пор, в силу непредвиденных, непредвиденных обстоятельств, в моих политических, политических пристрастиях и взглядах, и взглядах произошли некоторые изменения. изменения. А потому, а потому как, как это не прискорбно, прискорбно совесть, совесть вынуждает меня объявить об этом, об этом во всеуслышание». Услышание. «Ущипните меня кто-нибудь», – взмолилась Сабета. «Мне кошмар привиделся». «Мы все спим и видим чудесный сон», – заявил Лок. А потому я с величайшим сожалением немедленно выхожу из зарядов партии Черного Ириса. И более не буду ни посещать собрания партии, ни носить ее цвета и символы. Во Всевышний боги, и от поста кансьера вы тоже отказываетесь? выкрикнули из толпы. Нет, конечно. Пост кансьера остается за мной по праву. Как, как было только что объявлено, объявлено я по всем, всем правилам и на законных, законных основаниях избран в консуль от округа Бурсади. «Предатель!» – выкрикнул третий сын Эвинди. «Мошенник! Если вы выходите из партийных рядов, то ваше место должен занять второй кандидат от партии Черного Ириса!» Кортенских консильеров избирают за личные качества, а не за политические пристрастия», – заявил Лаварес с невыразимо презрительной ухмылкой. Приверженность той или иной политической партии не имеет ни малейшего значения. Наше законодательство этого не предусматривает, а потому отказываться от поста консильера я не обязан. А теперь позвольте мне подробнее описать сложившееся положение дел». Лаварис взял служителя шест и погасил черную свечу под матовым колпаком. Теперь среди девяти зеленых и девяти черных стеклянных шаров красовался один белый. «Да, я вышел из партии черного ириса, но это не означает, что я переметнулся к партии глубинных корней. И теперь объявляю о создании новой партии, своей собственной. Я ее первый и единственный сторонник. Я буду выступать независимым арбитром обеих традиционных идеологий Картена и отдам свой голос за те предложения, в разумности принятия которых меня убедят приверженцы той или иной партии». Позвольте заверить Вас, почтенные сограждане, что я готов выслушать любые доводы за и против и принять взвешенное обоснованное решение. Надеюсь, уважаемые господа, нас с вами ждет успешное и взаимовыгодное сотрудничество. Доброго вам вечера! Последовавшее за этим стопотворение лучше всего описывала фраза Полнейший бардак кансельеры Черноирисовцы, вспомнив о положенной по закону неприкосновенности своей личности, начали прорываться к Лаварису сквозь строй констеблей. Стражники предпринимали робкие попытки их удержать, потому что Лаварис теоретически находился под их защитой. Первый магистрат Сельдикиса, памятуя о равных правах судейских чиновников и городских властей, дала в зубы одному из канцельеров черноирисовцев, что вызвало справедливое возмущение даже среди канцельеров-глубинников, поскольку нарушало вышеозначенную неприкосновенность. Констебли послали за подкреплением, а гости, не принимавшие участия в потасовке, наполнили бокалы пуншем, заняли места поудобнее и с нескрываемым любопытством наблюдали за ходом работы правительственных организаций Картена. «Не может быть!» – прошептала Сабета. «С ума сойти! Как вам удалось?» «Ты предупредила Лавариса, что мы предложим ему переметнуться на сторону партии глубинных корней», – напомнил Лок. Как тебе известно, он меня хорошенько в дерьме извалял и не согласился. Так что первый подход нам не удался. Но у нас был припасен второй, продолжил Жан, плеснув себе бренди. Лаварис до невозможности тщеславен. Этим мы и воспользовались. Предложили ему сыграть главную роль на картенской политической арене. Пощекотали его самолюбие, добавил Лок. Ну и разумно решили, что это лучше сделать Жану. «Лаварис не принял бы предложение человека, которого только что унизил». «И теперь Лаварис – самая важная особа в картене», – прошептала Сабета. «Без его участия консуль ни одного решения не примет». «Ему это по нраву пришлось», – ухмыльнулся Лок. «Остальные консильеры его возненавидят, но в ближайшие пять лет им придется смиренно просить его поддержки». «Ну или убийц к нему подослать, но это уже не наше дело». И он вот так сразу и согласился? Ну что ты! Если бы черноирисовцы одержали победу с большим перевесом голосов, Лаварис бы смолчал. Вдобавок без финансового поощрения не обошлось. За свое согласие он запросил двадцать пять тысяч дукатов, сказал Жан. Ого! Куда же он деньги припрячет? Удивилась Сабета. Черноирисовцы устроят за ним слежку, проверят все его счета и сделки все вверх дном перевернут». Ну, ему беспокоиться не о чем», – сказал Лок. «Ты сама все ему и доставила, да еще и под охраной». Сабита ошеломленно уставилась на него, а потом сообразила. «Ларцы с прахом предков. Я втихаря скупил у торговцев драгоценностями изумруды, жемчуг и паучий глаз», – объяснил Жан. «Спрятал всю на дне ларцов». А констебли священный прах тревожить побоялись. Так все и устроилось. «Ох, а я и впрямь решила, что вы ларцы похитили, чтобы Лавариса припугнуть», – воскликнула Сабета. «Вот-вот, мы очень надеялись, что ты к такому выводу и придешь», – улыбнулся Лок. «Если бы мы сами все к Лаварису приволокли, то кто-нибудь тебе обязательно бы донес. Может, даже кто-то из его слуг». «Ага», – «Почти все его слуги на меня работали», – кивнула Сабета. «Значит, вам надо было Лаварису сокровища доставить. Поэтому вы о Барке...» «О, боги! И давно вы узнали, что Никорас мне о ваших замыслах сообщает?» «Ну, как тебе сказать?» – замялся Лок. «Мы слишком поздно спохватились. Вот только с Баркой и успели подсуетиться». «Хм, значит, только с Баркой...» Она задумчиво потерла виски. «А, знаю...» «Склад алхимических смесей бакалейной лавки». Но ну, в спали». «Никорос мне о нем доложил». «Вы, наверное, всем подозреваемым по секрету рассказали о разных тайниках». «Точно», – ухмыльнулся Лок. «Твои люди обнаружили схрон, о котором тебе Никорос рассказал, а мы узнали, кто предатель». «Сволочи вы, гады!» Сабета вскочила, подбежала к Локу и Жану и с хохотом обняла их обоих. «Эх, засранцы!» как же вы все здорово придумываете!» «Да ты и сама не промах!» – улыбнулся Жан. «Если бы не милость богов, мы бы до сих пор по морям путешествовали». «А все-таки, чего же мы с вами добились?» – с неподдельным любопытством спросила Сабета. «Победа на выборах досталась мне, ну, на полминуты. Можно ли считать это победой?» «Вот и я не знаю, можно ли считать победой то, что нам удалось превратить поражение в ничью» задумчиво произнес Лок. «Нет, такой глубокий философский вопрос можно обсуждать только на пьяную голову». «Интересно, а что об этом маги подумают?» «Да ну, пусть они над этим размышляют, пока солнце в ледышку не превратится», – отмахнулся Лок. «Мы свое задание выполнили. Состязались честно, запутали все до невозможности. По-моему, мы развлекли их на славу». «А, по-моему, мы очень скоро узнаем, что именно они думают», – вздохнул Жан. «Слушайте, а... терпение вам не объяснило, что нас после выборов ожидает?» – спросила Сабета. «Не-а», помотал головой Лок. «Тогда давайте-ка уйдем отсюда, пусть наши работодатели сами нас ищут». Сабета одним глотком опустошила свой бокал. «Я на всякий случай особняк сняла, рядом с двором праха, там и еда, и вино найдется». Отдохнем, а там решим, что делать дальше. Она ласково коснулась руки Лока. И как нам отсюда выбраться незамеченными? – спросил Жан. В драку ввязываться не хочется. Я все предусмотрела. Сабета вытащила из рукава тоненький кинжал, спорола обертку одного из трех свертков, сложенных на полке под фреской. Жаль с богатым нарядом расставаться, но лучше будет, если мы на время превратимся в наших злейших врагов. В 10 часов вечера из ворот картения вышли три констебля. Уденький стражник и грузный стражник под предводительством женщины с сержантскими лычками на отворотах. Констебли, разогнав зевак пинками и угрозами, прошли ярдов 50 на запад и свернули в закололок, где их дожидалась карета. Лок распахнул дверцу и краем глаза заметил в ночной мгле, Яркую вспышку на южной окраине города. В небо взметнулись языки пламени. «Пожар там, что ли?» – удивился он. Зловещее зарево разгоралось. Судя по всему, огонь охватил большую часть квартала Паланта. «Да, похоже, полыхает вовсю», – сказал Жан. «Надеюсь, это не из-за выборов? Хотя, кто их знает, картенцев этих?» «Эй, но чего вы там возитесь?» – поторопила их Сабета. Не хватало еще кому-нибудь на глаза попасться. Все расселись по местам, кучер тронул лошадей, и карета покатила по булыжной мостовой прочь от картения. Очередная пятилетняя игра подошла к концу. Горожанам еще предстояло привыкнуть к неожиданным итогам выборов, а пока во дворец устремлялись все новые и новые отряды констеблей с дубинками и щитами на перевес.